Глава третья. Решение и объявление. Джер Таунрил плохо спалось. На душе было очень тревожно. Все началось тем же вечером, когда из Кехарона отбыла дипломатическая миссия темных. Тогда же наблюдатели зафиксировали еще один отряд темных эльфов количеством солдат не менее полусотни вырвавшийся вечером из пещер и рванувший в обход города в ту же сторону что и делегация что-то происходило что-то очень и очень страшное впрочем что еще можно ожидать от тех дел где замешаны темные эльфы Вместо нормальных сновидений снились невыразимые кошмары и видения прошлого. Поле боя, заваленное трупами, и вайрс, срезающая плоть с распятого разбойника. Неожиданно Джер оказывается за спиной отар, и та оборачивается. На ее лице застыла предвкушающая гримаса. Лицо жертвы, невзирая на боль скажено безумной улыбкой. Вайерс протягивает ей изогнутый кинжал и указывает на жертву. «Он бесполезен! Убей его!» Джер берет его в ладонь и ощущает его мягкую рукоять, подстраивающуюся под руку владельца, и наносит удар пленнику в сердце. Тот резко выдыхает, пару раз дергается, его глаза стекленеют. Джерс смотрит в них, видит в отражении кровожадно улыбающуюся себя и просыпается. Сев на кровати, магиня поняла, что ее ночнушка пропитана холодным потом. Третий раз за ночь она видит страшное и такое желанное прошлое. Времена, когда она была без ума от темных эльфов и даже грезила о гибком и сильном теле Вайерс. Те времена прошли, мечты разбились о действительность Вайерс исчезла во мраке подземелья, оставив после себя лишь платиновый кулон-переводчик со всех трех языков темных эльдаров. Когда учитель узнал о нем, то предлагал за него двадцать тысяч золотых, но могиня не отдала его. Одно время она даже думала, что великий архимагистр просто заберет ее ценность Но пронесло. Когда Джер увидела вайрс, трясущую за лацканы Георга, снова ей, родившей и воспитавшей двух детей, показалось, что весь мир перевернулся с ног на голову и что ей снова двадцать циклов. Ноги отнялись, и лишь слова того странного эльфа Вернули магистра в действительность. Но вернулась не только Вайрс. Пусть Джер и видела еще одну темную издалека, но узнала тотчас. И как же ее было не узнать, если ее портрет чеканился на золотых монетах это Этруллин, вынырнувшая из небытия вместе с Вайрс? История ее отношений с королем Грегом превратилась в легенду, а их дочь стала любимицей народа и опорой трона. Магистр поняла, что нужно связаться со своим учителем. Да, он будет не рад услышать ее сумасшедшие мысли в три часа ночи, но, более не колеблась, Джер встала с постели и достала амулет связи. Легкое усилие, капля маны, и он активировался. Закрыв глаза, магистр сосредоточилась и зашептала в Торе своим мыслям. «Учитель! Учитель! Услышьте меня!» Неожиданно быстро на ее мысль ответили. «Я слышу тебя, моя маленькая Джер!» «Что ты хотела, учитель? Я уже не маленькая!» Возмущенно воскликнула магиня «Но для меня ты останешься все такой же малышкой, одетой в розовое платьице и выглядывающей за юбки твоей уважаемой матери». Джер почти счастливо улыбнулась, но справилась с собой и продолжила. Я хочу вам кое-что сообщить очень важное. Из Аливеристаса в Сетар направляется дипломатическая миссия светлых, возглавляемая Ирмель-Рисе. Их сопровождают темные под предводительством Исситес и Ситор. Я уже слышал об этом. И да, новости настораживающие. Но я думаю, это не все, что ты хотела мне сказать. Да, учитель, свиту Истес сопровождает Вайр-Садх и больше пяти десятков отритасов из ее дома. Среди них я видела Этрулин». А вот последнего в моем донесении не было. Ты уверена? Конечно, есть вероятность, что это поразительно похожая на нее родственница. Какого демона это все происходит именно сейчас? Это Рулин может легко быть той искрой, от которой наше королевство лопнет, как огнешар. Расплескивая пламя вокруг, куда они направились? В Аралтон. я уверена, что через Ишерский лес. Проклятие! Да там же имперцев, как нищих в святом городе. Судя по докладу егерей, там творится что-то невообразимое. Похоже, твой дальний родственник герца Кларс де Таунри спутался с заор. Судя по всему, скоро будет попытка переворота. Мы предупредили короля Валенты и даже выслали помощь. Джер сжала со всей силы в своем кулачке амулет связи. Насчет моего.. «Троюродного дяди, это правда?» Великий архимагистр помолчал и равнодушно ответил, «Да, я не посвящал тебя по простой причине. Не было точно известно, замешана твоя семья или нет. А сейчас?» Голос Джер предательски дрогнул. У нас есть определенные сведения, отрицающие участие непосредственно твоей семьи. Пойми меня правильно. Твоя семья уникальна. А в твоем роду уже полтысячелетия не рождалось никого без сильного дара. Да даже твой двоюродный племянник легко достиг звания мастера огня а уж более ленивого, разумного, можно найти только среди светлых эльфов. И это с его задатками. Я рада. А кто? Голос подвел Джер, и она не смогла произнести предателей. Но мысль сформировалась достаточно четко, чтобы учитель ее услышал и ответил. Мы точно не знаем, но Девиан и все его потомки, похоже, присоединились к нему. Ты сама знаешь, что это почти пять десятков магов разных уровней, от архимага до архимагистров. Вик Гарди, Лейв, Коль, Симона, Сигун, Тифрит и твоя мать Хейт. Они все отошли в сторону и официально объявили о невмешательстве во внутренние дела Коршлана. Они не выступят ни на стороне Ларса, ни на стороне Валента. Тем не менее, все их родственники недавно перебрались к соседям. А я ничего не знаю. Мне не доверяют? Внутри груди джер родилась горечь. Не желают вмешивать в зарождающуюся гражданскую войну. Ты, уважаемый преподаватель академии, гражданка Ласри, твой сын в 22 цикла стал самым молодым магистром в истории. Все говорят, что он станет архимагистром в 30 На его фоне я, Аршем кра, ощущаю свою неполноценность. А твоя дочь – личный целитель принцессы Риенны. Как ты думаешь, почему за твоей сестрой послали тебя, а не кого-то еще? Почему древняя башня Кехарона пустует, а во всем этом городе никого из магов, кроме твоей матери и отца, нет? Почему стационарный портал до сих пор не починен? Значит, моя сестра не просто так отправляется к нам в академию? Конечно же, нет. — Обучить ее смогла бы и хейт-разрушительница. — И что мне тогда делать дальше? — вздохнула Джер. — Отправляйся за ними и попытайся сдержать их разрушительные порывы. Ты же вроде как в довольно близких отношениях с Вайерсом. Я же извещу Валента. Надеюсь, он ко мне прислушается и вышлет тебе помощь. Учитель, когда я видела Вайрс, она была сильно испугана, до такой степени, что даже не показала виду, что мы знакомы. Вот даже как. Может, он тоже там. Великий архимагистр замолк. Кто он? Осмелилась задать вопрос Джер спустя пару минут молчания. Избранный Элос Клинок. Ты должна была слышать о нем. И его сестрой как раз должна являться Иситес. Все сходится, Джер. — Слушай мою просьбу. Ты же выполнишь ее? — Да, учитель. — Что бы ни произошло, что бы ни случилось, не дай умереть и ситос, а ты ситор. Любой ценой предотврати это. Ты все поняла? — Но, учитель, немного ли вы на меня возлагаете? — Вы... Должны уже, наверное, знать, что на соединение с ними идет еще полсотни солдат гвардии ситор. Если сотня первоклассных боевых магов и сам клинок не будут способны что-то предотвратить, что я смогу сделать? Не недооценивай себя. Иногда и соломинка ломает спину лошади. Обвал начинается с пещинки. К тебе, Вератоне, присоединится Рудольф с учениками и отрядом Королевской гвардии. Все равно в столице к тому времени все разрешится так или иначе. Ты же веришь мне? Да, учитель. Ну, а теперь... Я бы хотел сегодня хоть немного поспать. И связь оборвалась. Жерт так и не сомкнула глаз в эту ночь. Еще до зари она оделась и спустилась в оружейную отца, встретив рассвет, стоя на крыльце в гарнитуре темной жрицы и с боевой темной льдарской косой в руках. Отличие от Атритаса было лишь одно – тканевая полумаской и низкой натянутый черный капюшон, раскрашенный ядовито-зеленой вышивкой серх. Этот доспех и оружие были изготовлены и куплены за очень большую сумму в самом Альверистасе, не без протекции «Вайерс». И, невзирая на то, что они пылились, почти три десятка циклов в ее личной ячейке выглядели как новые. Глядя на показавшуюся над горизонтом краешек солнца, Джер думала о том, что случайностей в этом мире не бывает. Все было предопределено или учителем, или богами. Когда чуть позже ее мать выглянула из окна, то увидела, как ее дочь, стускла поблескивающей косой в руках, почти безукоризненно исполняет па древнего танца темных эльфов. Чуть грустно улыбнувшись, Хейт, разрушительница с богато изукрашенной черно-золотой алибардой в руках, продолжила утренний обход. Поместье. поместье постепенно просыпалось первыми проснулись кухарки и сопутствующая обслуга позже потянулись удивленно взирающие на преобразившуюся могиню гвардейцы когда проснувшиеся солдаты эскорта начали быстро собираться в дорогу благоосновные вещи были сложены еще с вечера Джер подошла к Керстену, командиру гвардейцев, и, подождав, пока он обратит на нее внимание, произнесла «Я говорила ночью с учителем. Он высказал пожелание, чтобы мы присоединились к темным и прикрывали их. Также было сказано сохранить жизнь Иситес от Иситтер любой ценой». Напряженно заглянув под капюшон, он кивнул. Кирстен Трурк был одним из тех немногих командиров, кто дослужился до офицерского чина с самых низов. За беспримерное мужество и инициативу, проявленные в ходе войны за Крентон, был удостоен дворянских регалий лично из рук короля Грега II. Высокий, статный мужчина с седыми волосами и безразличным взглядом стальных глаз. Вот только бровей не было. В одном из сражений Кирстену задела заклинанием лицо. Зрение возродить удалось в полном объеме, а вот брови так и не восстановились. Непосвященному могло показаться, что пять десятков всадников в качестве сопровождения столь значимой особы, как ученица самого Аршема Краа, это не так уж и много. Но это было бы ошибочное мнение. Королевская гвардия была тем местом, где собирались самые умные, опытные и одаренные разумные со всех концов Аласри. Да, это королевство не было самым богатым, могущественным или большим, но оно обладало тем, чего не было у его соседей – знаниями. Они были очень обширны и включали даже часть сохранившихся сведений из тех времен, что предшествовали приходу людей в Хейриш. Одним из этих знаний была методика тренировки специальных солдат, основным профилем которых было как раз уничтожение магов. В простонародье их так и называли «убийцы магов» или «антимаги». И лишь благодаря существованию специальных отрядов, усиленных этими войнами, людей все еще не уничтожили. Основным умением убийц-магов была почти мгновенная телепортация на короткие расстояния. Благодаря ей воины легко избегали точечных заклинаний и, прыгнув впритык к врагу, наносили один-два удара отравленным оружием. После этого они прыгали или обратно, или в другую сторону. А где же всякие заклинания защиты? Но на то и есть оружие с добавкой адаманта, чтобы не обращать ни на что внимания. Конечно, это работало не всегда эффективно. И друиды или некроманты заботились о своей шкуре, оставляя рядом с собой охрану. А прыгать к эльфам, как темным, так и светлым, было себе дороже. Однако всех остальных магов на поле боя приходилось прикрывать телохранителями, которые чуть ли не в спину дышали объектом своего внимания. Обучение этим и другим умениям было довольно дорого не столько в деньгах, сколько в наличии свободного времени у магов определенного направления, ведь даже в приказном порядке выкроить окно в распланированном дне Немногих мастеров жизни было непросто, так что этих воинов по определению было всегда мало, а желалось намного-много больше. Кирстен Трурк после серьезной проверки на лояльность был обучен и стал не только командиром отряда и тенью своей госпожи, но и ее козырной картой антимагом, способным легко убить увлекшегося врага. Кроме него в отряде тоже хватало разных уникумов и исключений из правил. Кому-то, как Харси, очень одаренному отрядному целителю, не хватало опыта, а кому-то, как Арсекру, широколицому мужчине, с чуть раскосами глазами прекрасному обоерукому мечнику не хватало острых ощущений. А вот этот узколицый паренек, явно имевший в предках эльфа после последнего приключения в спальне какого-то барона, чуть не оказался на плахе. На их фоне заскок джер в сторону темных эльфов Отнюдь не смотрелся чем-то из ряда вон. Наоборот, когда они узнали про ее слабость, она тут же стала своей. Но вот во двор спустились ее сестра Леона и мать Хейт. Отец в последнее время даже ночевал в башне. Как он говорил, не же оставлять это великое место без присмотра. Хейт-разрушительница была высокой и властной двухсотлетней могиней с внешностью ледяной королевы, изящная шея, немного широковатое худощавое лицо, полные губы, короткие алые волосы и глаза с желтой радужкой, внутри которых Постоянно бегало множество оранжевых искр. В магическом плане хейт была очень сильна, но ее дар был ограничен лишь двумя стихиями – огнем и воздухом. Немногие из живущих знали, что ее магический потенциал превышает 15 тысяч эргов маны. Огонь и воздух – жуткая смесь при подобном потенциале, позволяющем не сдерживаться в атаке и не экономить на защите. Своё прозвище она заработала еще в детстве, при игре пробив защиту родового поместья и разрушив большую часть внешней стены. Однако в молодости и зрелости, после пары войн и мелких конфликтов, шутливое прозвище превратилось в серьезное. Сейчас Хейт была одета в традиционный серый брючный костюм, большей частью скрытый под женской вариацией плаща мага, раскрашенного в оранжевый цвет. Мать подошла к своей старшей дочери и спросила. — Джер, ты сегодня хоть спала? Магиня стянула полумаску, и мать увидела ее скептическую полуулыбку. — Почему ты мне не сказала, мама? — Почему я узнаю все ужасные новости из чужих уст? Лечи Хейт немного поникли. — Ты разговаривала Аршема? — Да. — Но даже он не сказал тебе всей правды. Неожиданно Хейт подняла взгляд и твердо произнесла. — Мне незачем оправдываться. А вот только ответь, ты действительно так хочешь знать всю правду о том, что происходит в Каршлане и королевствах вообще? Но предупреждаю, если та доля новостей, что сказал тебе Аршем, лишили тебя сна, что ты будешь делать, когда узнаешь все? Я выдержу. Невзирая на решительность джер, ее голос прозвучал довольно неуверенно. Хейт повела рукой, и вокруг них двоих соткалось заклинание, предотвращающее подслушивание. — Что ж, хорошо. Слушай, ты же знаешь о том, что полгода назад у темных эльфов, Сменилась власть. Великий дом Хитон почти безболезненно опустился с вершины на вторую ступеньку, а первым домом стал Ситас. Первую роль в этих событиях сыграл клинок, но до этого клинок полностью разрушил и шакши, столицу кошмарных порождений бездны и летидов и освободил из их плена Эльвиаран, древнего матриарха Иситар, после чего он тут же посадил ее на трон, безропотно заняв место у нее за спиной. Но на этом клинок не останавливается и захватывает шестой храм у Бифаристу, верховного Арира Элос. Верховная богиня полностью возвысила всех служителей своего храма в Атар. Ходят слухи о десяти-пятнадцати тысячах фанатично преданных лишь клинку ариров. В данный же момент Альверистас готовится к войне. Вот только мы не знаем с кем, но явно не с нами. Есть мнение, что все, что происходит в королевствах, как-то с этим связано. Последнее масштабное покушение на клинка показало, что он не боится ничего и уверен в своих силах, как и его враги. И вот что. Если Элос не возвышала своих подданных, черт знает сколько тысячелетий, а потом взяла и возвысила сразу десяток тысяч, значит, причина очень серьезная. Мы с твоим отцом думаем, что грядет большая война с каким-то очень опасным противником. Но кто настолько ненормален, чтобы лезть под землю? Есть три кандидата на эту роль. Империя, Синий лес, И кто-то извне Хейриша. А теперь взгляни на ситуацию со стороны. Ларс никогда в своей жизни, не лезший в политику, начинает даже во сне бормотать слова «корона» и «трон», взбесившиеся драконы, «хаос», В Белом Королевстве пираты, орки, масштабные диверсии, убийства. Такое впечатление, что кто-то прилагает все силы для того, чтобы королевства даже думать, боялись о большом конфликте или каких-то внешних угрозах. А насчет того, что скоро будет здесь, в Коршлане, гражданская война нам обеспечена. Остается молиться богам, чтобы она не затронула нашу семью и сами основы нашего королевства. Поэтому нашим детям лучше пересидеть ее в под боком ошрема кра. Ты же присмотришь за Леоной, да, мама. Но ты должна знать, что ректор. Фактически отдал мне приказ быть телохранителем из ситосат и ситор И не постоять за ценой, если придется таковую платить за ее жизнь Значит, произошло еще что-то, чего уже я не знаю Но, надеюсь, ты же не будешь закрывать ее собой или своей сестрой Джер чуть помотала головой, отрицая подобный исход, и прошептала. Конечно же, нет. Ну и хорошо. Будь рядом с темными и узнай, против кого они будут воевать. Это очень важно. Хорошо, мама. Хейт разорвала заклинание и, ласково обняв На прощание насупленную младшую дочь, тем не менее восторженно посматривающую на доспех старшей сестры, покровительственно кивнула к Керстену, мрачно взирающему на нее. Спустя пару минут, когда Керстен переговорил со своими офицерами, из внутреннего двора поместья выехала разведка. Сразу после этого Леона и Джер, простившись с матерью, вскочили на своих лошадей и выдвинулись следом. Я висел во тьме, словно абсолютно черный, теплый, влажный туман. Она обволакивала меня со всех сторон. Тело было невесомым, но я вполне ощущал его. Тьма волновалась, будто грозовые тучи вскипая огромными клубами, столбами и вихревыми кольцами. Не вполне понятно как, но я видел черное на черном и тьму во тьме. Это продолжалось довольно долго, но неожиданно вокруг все стало необъяснимо упорядочиваться. Мрак уплотнился, принимая самые разные формы, и все замерло. Я осознаю, что вижу Альвери Стас. Чуть впереди возникает фигурка Элс. Она висит спиной. Ко мне и неподвижно смотрит На город Неожиданно Элос Чуть склоняет голову вперед И я слышу ее голос Мне бы не хотелось Сражаться с Хейтросом Здесь К созданию этого места Приложил руку Ашред. Его дух все еще Ощущается Несмотря на тысячелетия Я, конечно, убью Хэтроса. Сомневаюсь, что он сильнее своего учителя. А вот я стала намного могущественнее. Но здесь, в этом месте, не останется ничего. Огромный кратер расщелина и пустота. Убей его. Я верю в тебя, он твоя цель. Но если не сможешь, ты придется мне. В следующую секунду она поворачивается ко мне и меня толкает в грудь с мрака. Я начинаю падать куда-то вниз. Сознание возвращается медленно. У меня возникало такое ощущение, будто я всплываю из какой-то вязкой жижи, вроде нефти, медленно открываю глаза. Мой взор видит лишь чуть клубящуюся тьму. Да что же это такое? Неожиданно в области моего зрения возникает Эйрин. Несмотря на то, что она говорит всего лишь громким шепотом, ее голос кажется чересчур громким. Аж раз! Аж раз! Ты очнулся? Когда я попытался заговорить, то по занемевшему лицу понял, что на мне все еще одета маска. Эрин, говори тише. Я попытался пошевелить левой рукой. В ответ пришел настолько сильный болевой импульс, что, несмотря на опыт всех предыдущих испытаний, выпавших на мою долю, я застонал, и, тем не менее, рука вполне сносно слушалась. Правда, было ощущение, что она постоянно горит в огне. Приблизив кисть к лицу, я увидел, что она забинтована в синий шелковый бинт, с часто вышитым на нем символами Ситер. Каждый из пальцев, невзирая на слой ткани, был явно тоньше обычного. Рука была забинтована в шелк полностью до плечевого сустава. Проклятие! Сначала лед, а теперь это. Но уж лучше рука, чем лицо. Я поднял туловище, сев на очень невысокой раскладной походной кровати. Очевидно, этот предмет из имущества и ситос, как и низкая, но широкая черная палатка. Похоже, из одежды на мне была лишь маска. Укрыт я был синим тонким шелковым одеялом. Сколько я был без сознания? Почти десять часов ответила Эйрин, сидящая рядом с кроватью на небольшом складном стульчике. Одеяло соскользнуло с моей груди, оголив мое тело. Княгиня громко сглотнула. — Эйрин, а что с моей рукой? Я подавил в себе желание попытаться убрать бинт и лишь смотрел на чуть дрожащие от боли забинтованные пальцы. Княгиня опустила взгляд и произнесла. «Это повреждение, нанесенное протосилой, носящей название кровь. Ты знаешь, что из этого следует?» «Неужели это был демон Хетроса?» «Нет, скорее последователь и исполнитель его воли. В его трупе мы не обнаружили неизвестных включений. Хотя пара модификаций на основе жизни и настораживает, имперские архимагистры явно не знают слов ⁇ нельзя и опасно ⁇ Значит, еще один эмиссар, А его оружие? Эйрин наклонилась и подняла с пола длинное угольно-черное копье, созданное по принципу ваших. Косы. Я взял его в руки, бегло осмотрев, нашел управляющее кольцо. Пальцы почти привычно повернули его, и оружие со щелчком сложилось в короткую метровую трость. В сложенном состоянии оно бы не отличалось от «сэшлы», Но после того, как моя коса побывала в руках мастеров дома и ситр, она стала вся изукрашенной, а это копье было все так же девственно чисто. Откинув полок, в палатку заглянула одна из высших жриц. Ни слова не говоря, она уважительно кивнула нам и дотронулась до серги связи. «Наверное, скоро будут гости». «Что еще?» Эйрин помрачнела и произнесла. «Погиб Шаяхшки и один из храмовников. Последние выстрелы архимагистра Рартеша они не смогли сблокировать». Я закрыл глаза и вздохнул через сжатые зубы, зашипев, словно змея. И что? Ничего нельзя было сделать? И их разорвало на куски. Нам пришлось постараться, чтобы собрать их тела воедино. Какая уж тут реанимация. Проклятие! А что если, как думаешь, поднятие возможно? Эйрин удивленно изогнула бровь. И воскликнула так вы собираетесь его поднять да он отлично служил мне и мне не хочется его терять как полагаешь если я сделаю из него князя он будет служить мне так же как ты Ритуал обращения в аватар накладывает другую личность поверх старой на практике ее, затирая или существенно корректируя вот я и хочу знать в случае если старые Шаяшхи вернется, то будет ли он служить мне храму и элос или попытается гнуть линию акристы переметнувшись к хетрасу я не знаю ответа с ним никогда не общалась да я его и видела лишь Пару-другую раз, и то издалека. Все-таки я родилась в Иситтер и занимала невысокий пост даже в нашем доме. А он был всегда частью шестого храма и возвысился аж до одного из доверенных командиров Акристы. Поэтому, какой он был. Эйрин красноречиво развела руками. «Да уж, дилемма! И в случае чего убить его будет очень проблематично», мрачно подытожил я. «Ну, некоторые мысли у меня есть. А может, оставить его просто высшим вампиром?» «Да, у нас нет выбора». Только он был атаром, причем возвышение идет из моей крови, а обращенные все вроде моих детей, кровь и ситр течет в их венах, как бы он сразу не поднялся князем. И вот еще, насколько я помню из хроник, атары всегда становились личами, а вот вампирами. Такого вроде бы не было. Я не знаю. Если кто и знает ответ, то лишь Садх. Все-таки это их творение. У нас же есть вайрс, Она должна знать. Эрин скептически ухмыльнулась. Она родилась уже в Серх. А он хоть и дочерний дом Садх, Но великий дом им практически не помогал. В последнее время так вообще бросил на съедение. Куда уж тут делиться знаниями? Но все равно спросить не помешает. Высшая жрица откинула полок, и, заглянув вовнутрь палатки, произнесла. И Ситес атыситор. Согнувшись, в палатку вошла мягко улыбающаяся сестра. Та же высшая жрица зашла за ней и, разложив, поставила небольшой походный стульчик рядом с Эйрин. Прежде чем сесть на него, Иситас произнесла «Я рада, что ты пришел в себя». Пожав плечами, я ответил Схватка оказалась намного более яростной, чем ожидалось. Ты видишь, как его влияние пропитало все вокруг?» Покачал головой, я добавляю, «Вызови, Вайерс, мне нужно поговорить с ней». Удивленно подняв бровь, сестра дотронулась до своей серьги связи и произносит, «Она подойдет прямо сейчас, а в чем проблема?» Не хочу повторяться, наберись терпения. Через десяток секунд Полок снова отодвинулся, и жрица объявила. «Вайрс, серх!» Сразу после этого в палатку поспешно зашла вышеобъявленная. Чуть обозначив поклон, Вайрс произнесла. «Мы все рады вашему выздоровлению». Ну, допустим, до выздоровления мне еще долго. Я вытянул забинтованную руку княгине. Сними бинт, я хочу взглянуть. Эйрин вздохнула и стал разматывать мою конечность. С каждым снимаемым слоем ткани боль понемногу, но нарастала. Посмотрев на Вайс, я произнес Я тебя.. Вызвал не просто так. Меня интересуют ответы на конкретные вопросы из глубин некромантии. Чу, я невольно зашипел, когда вампирша дошла до слоя шелка, пропитанного, засохшей кровью и сукровицей, и стала дирать ткань от плоти, немного помогая себе магией. Мой дом. Конечно, кое-что утратил из знаний Книги смерти, но мои знания довольно велики. Отлично. Что ты можешь сказать об обращении в вампиров атар Явно удивившись, она ответила Наши тела легко справляются с обращающим ядом вампиров. Да даже.. Атритас от укуса не может превратиться в трира только если будет смертельно ранен или ослаблен. Заклинания лечения полностью отменяют это воздействие. Значит, нет? Нет. В личии и архи личи бывали самоподнятия и неоднократно. А сейчас я слышала даже некоторые отары садх, Наносит себе на тело татуировку удержания души. Я удивленно воззрился на нее. Ну а погибших хатар от традиционно отдают тьме. В случае войны бывало даже в полевых условиях. Ха! И сощурилась и воскликнула. Только не говори, что ты хочешь поднять шаяхшки. Я перевел на нее взгляд. Я — верховный арир храма великой богини Элос. Они принадлежат мне без остатка, так же, как я принадлежу Элос. И уже спокойней. Он отлично служил, и мне будет тяжело лишиться его. Кстати, где Орехитос? И Ирмиэль. Они в лагере? Нет. Мы чересчур шумели на рассвете, и наше представление было видно на многие километры. Нам удалось захватить десяток пленных и двух магов. Сразу после их допроса я послала Арихиттас уничтожить ближайший лагерь. Маги указали точное их расположение. Ирмиэль увязалась следом, а не опасно. Пленные и свиты архимагистра указали точное количество магов, оставшихся в лагерях, а Ирмиэль лишилась своих предрассудков в отношении имперцев. На всякий случай с ними отправилось три десятка храмовников. Ну что ж. «Понадеемся на лучшее!» Я посмотрел на вайрс и произнес. «Мне нужен один из твоих атритасов для обновления второй кожи». «Но у моего дома и так мало солдат». Я сжал пальцы левой руки в кулак перед ее лицом. «Зрелище было еще то!» Моя плоть просто не могла нарасти на поврежденные кровью участки, а на пальцах сквозь прорехи и просветы в плоти были видны бело-розовые кости. Воздействие крови на плоть было сильно похоже на работу концентрированной кислоты. Все мы чем-то жертвуем, Вайрс. Или ты думаешь, потерь на войне не бывает? Или, быть может, я ничего не кладу на алтари сражений? Да что ты можешь знать о моих жертвах? Или ты думаешь, Элла с Хетросом в песочнице играется? С ужасом, глядя на мою руку, она замотала головой. Нет, нет. Я понимаю, вы ничего не делаете просто так. Ну что ж. «За эту услугу ты получишь еще кубик алого металла!» Оторвав взгляд от моей плоти, Вайрс вздрогнула и ответила. Ее голос в конце фразы сорвался на шепот. «Хорошо!» Я мрачно смотрел на свою левую руку. «Эйрин, принеси мне одежду и то, что осталось от моего доспеха. Вы еще не всех пленников перевели в разряд трупов?» «Нет, в процессе допроса погибло лишь четверо. Мне понадобится примерно пять жертв, иначе моя рука будет исцеляться очень долго. Выберите наименее ценных». «Что ж с гражданскими светляками?» На этот вопрос ответила Иситас. «Ирмиэль не захотела хоронить тела своих здесь. Она предлагает отвести их на телегах в Уратон. Там она хочет предъявить их королю Каршлана истребовать не только голову герцога Ларса де Таунри, но также и всех членов его рода, поэтому светлые в данный момент укладывают тела своих мертвецов в телеги и обрабатывают определенными заклинаниями, предотвращая дальнейшее разложение. Ха, я думал самому заняться герцогом или послать тебя во главе храмовников, но у нас. Свои задачи есть. А что, если ты, Вайерс, устранишь его? Я передам тебе два полных татрата, храмовой стражи и полную свободу действий. Что думаешь? Она помрачнела. Я не знаю. Это Каршлан. Не хотелось бы заниматься чисткой местных дворян в обход короля. Это может дойти до того, что и самого монарха придется менять, а затем не исключено правящую династию. А там и гражданская война по соседству, и получится, что мы сыграем на руку тем, кто хочет здесь дестабилизировать обстановку. Пусть уж Ирмель макает короля головой в дерьмо, чем потом на нас повесят все это. «Ну, нет, так нет. Если король все-таки что-то решит, предложи ему свои услуги в устранении герцога Ларса и его приспешников, даже бесплатно, я заплачу тебе». Вложив в заклинание исцеления почти половину своего резерва маны жизни, я направил его на руку. Хорошо. Вайрс медленно кивнула, не отрывая взгляда от борьбы моей плоти, подстегиваемой заклинанием и остаточного воздействия враждебной протосилы. Раны на руке затягивались кожицей, которая спустя мгновение снова лопалась или вообще растворялась без остатка. Ощущения были незабываемые, будто кто-то жег, царапал и резал сразу всю поверхность моей конечности одновременно. — Проклятый хаос! — ругнулся я и добавил. — Подготовьте пленников! Ступайте!